Сколько выстрелов делает минометный расчет за одну минуту? А два расчета. А батарея? Да чертиков. Мы успели пробежать всего ничего, когда лагерь накрыл очередной залп. Курортник упал на дно траншеи. Я кинулся в узкую щель. Позиции стрелка, удачно подвернувшуюся на пути. Пару минут земля дрожала. Воздух сотрясался от ударных волн. Казалось, на лагерь падал дождь из-за почвы, щепок, песка и еще чего-то. Если бы здесь не было укрытия от выбросов, то оборону смяли бы в считанные минуты. Пыль оседала на дно траншеи. До меня наконец дошло, что дрожь исчезла. Обстрел прекратился. Я ничего не слышал. Вылез из ниши, цепляя пулеметом за бетонную стену, фыркая и кашляя. лёха стоял на четвереньках и мотал головой. Он повернулся и сел, беззвучно открывая рот. Сдвинул очки на шлем, рожався в песке, вокруг глаз чистые розовые овалы. «Слышишь, Лабус?» «Ты слышишь меня?» – проорал он. Я вздрогнул, будто переключателем в голове щелкнули. Я сглотнул и тут же пожалел об этом. Боль впилась в виски, штырем вошла в затылок. Перед глазами поплыли круги. Я упал на колени, и тогда меня вырвало. «Лабус!» Курортник, схватив меня за шиворот, усадил под стенкой. «Лабус!» «Не ори!» – сморчился я. «Все, все, порядок». «Идти можешь?» «Смогу, тогда за мной!» Над лагерем разнёсся звук раскручиваемого ротором вертолётного винта. Видимо, атака захлебнулась. Как вообще, ни одна из мин не угодила в вертолёты на площадке за озером. Чистое везение. Бог любит пехоту. Пробежав по траншеи, мы выскочили к здоровенному комплексу оборудования, размещенному внутри строительных лесов из хромированных труб. Я прикинул высоту. Пару этажей будет. Несколько уровней с мостками и короткими лесенками. Часть агрегатов затянуты маск-сетью. Лёха оглянулся. Я кивнул, и тогда он скомандовал. Наверх! Мы выбрались из траншеи, бегом миновали трансформатор и низенький агрегат. Сбоку догорал научный модуль. Очки надёжно защищали глаза от густого дыма. В воздухе стоял едкий запах палёной синтетики и летали обугленные ошмётки ткани. Рокот вертолетного двигателя стал громче, наконец мы обогнули строительные леса. Ветер сносил дым пожарищ к лесу, скрывал нас от противника. Лёха на полном ходу, проскочив открытое пространство, спрыгнул в воронку, а я остановился. Меня качнуло, я ухватился за хромированную стойку, присел и выглянул за угол. Вертушка, задрав хвост, неслась над водой, набирая высоту. Под пилонами, кассеты с неуправляемыми ракетами и пара ПТУР. Ну, сейчас будет. Откуда-то из-за леса на другом берегу вынырнула дымная черта. Вихляя, ракета нарисовала запятую и догнала вертолет. Хлопок, треск, облако огня, лопасти разлетелись, как сломанные спички. Еще несколько секунд вертолет летел по прямой, уже абсолютно беззвучно. Машина такого класса, даже если... Разрушить несущий винт будет держаться в воздухе. Главная исправность заднего винта и двигателя. Раздался хруст, из движка рванулось пламя, вертушка клюнула носом и упала в озеро, подняв фонтан брызг. Кабина быстро исчезла под водой, взбурлившие волны загасили огонь, задняя балка погружалась... Работающий малый винт как миксер с жужжанием вспенил узкий участок вокруг, прежде чем машина полностью ушла под воду. Всё, приплыли. В прямом смысле. Теперь надежда лишь на то, что запас мин монолитовцев не бесконечен. «Лабус, за мной!» «Мы кинулись к убежищу 14-й лаборатории. Над лагерем повисла неестественная тишина. Ни одной живой души на поверхности. Кулеметы молчали. Только мы с курортником неслись как сайгаки, перепрыгивая воронки, огибая пожарище и перебираясь через поваленные деревья». «Лёха спрыгнул в очередной ход сообщения, проскочил узкую траншею. Я за ним» и с разбегу ударил подошвы по массивной бронированной двери, вшитой в бетонные стены. «Открывай!» — он забарабанил прикладом. «Открывайте это курортник! Григоровича мне!» Я попрел в дальний конец траншеи. Надувной модуль 14-й лаборатории выгорел дотла. Дымить было уже нечему. В воздухе под порывами ветра кружился пепел. Сложи с оборудованием в копоте. Пластиковые корпуса оплавились провода спеклись. Вонь такая, что хоть противогаз напяливай отставив пулемет на бруствер, я оглянул на сторожевую вышку. Если пулеметчик жив, то у нас есть шанс быстро доставить Григоровича к установке. А если мертв, то... Приказы выполняют, а не обсуждают. Не доставим Григоровича, будем лаборанта нашего мутировавшего искать. Он должен знать, как включается ГСК. Персонал попрятался по норам, а мы люди военные. У нас другая философия. Придется выковыривать этих ботаников из схронов. Взгляд зацепился за квадроцикл, стоящую цистерной с горючим, наполовину врытой в землю. Кто-то заправлялся, да начавшийся штурм помешал, шланг с воткнутым пистолетом торчал из бака машины. И как только бочка не рванула. «Да открывай ты, я сказал!» Лёха перестал барабанить, похоже, кто-то из-за двери ответил ему. «Я всматривался в лес. Может, монолитовцы решили не продолжать атаку? Хотя, скорее, просто перегруппировываются». За спиной послышался шорох, скрип, потом ругательство Лёхи. Я оглянулся. Дверь открыли. «Где Григорович?» «Здесь нет», — долетел испуганный голос. «Ну так где он?» «Во втором убежище, наверное». «Мапупа, вот это мы попали с Лёхой». «Второе убежище у командного за рощей». «Связь со вторым есть?» «Нет». Краем глаза я уловил движение справа, дёрнулся, разворачивая пулемёт. Три головы в шлемах плыли над бруствером соседней траншеи. Мужики из отряда отмели. Фух. Я громко выдохнул. Донесся голос. «Лабус, ты?» «Свои, не кипишуй». «Григорович где?» «Не знаем», — ответил тот же человек. «А у вас что?» «Тихо». «А кто орал?» Вопрос наверняка задавал старший из отделения, но голоса я не узнал, а разглядеть лицо за широкими очками и черной маской не могут. «Урортник орал». «И лёха здесь!» — воскликнул другой боец. «Кто там?» Курортник неслышно подошел со спины. «Крот! Со мной Матвей и Федор!» Ответил старший. «Радио работает?» И отодвинулся. Курортник оперся о бруствер. Два военстала прошли вперед по соседней траншеи и заняли позицию ближе к ограждению. Крот задержался, отвечая Лехе. «Карп возится! Пытается восстановить! Хреново! Мины по периметру лагеря радиоуправляемые!» Как-то глупо выглядели наши перекрикивания в притихшем лагере. Будто мы одни остались. Я решил предупредить военсталов про химика с пригрышней и начал. Там в подземном ходе у ограждения. Знаю, перебил крот. Отмель приказал их вытащить. Молодец, командир. смена охранения. Обо всем успел подумать. Так, Костя, дальше бежим, решил курортник. Время не совсем в обрез. Зачем бежать? Поехали. Я кивнул на квадроцикл. Курортник присмотрелся к нему и неуверенно хмыкнул. пожал плечами Ладно, давай так. Он полез из траншеи. «Я поведу», — сказал я, выбираясь следом. Мы подбежали к машине. лёха вытащил пистолет со шлангом из бака, швырнул на землю. Я прыгнул в седло, заглянул в бак под завязку. Закупорил его пробкой, болтавшейся на цепочке. Вышло сцепление, включил зажигание и щелкнул стартером Двигатель чихнул, я поддал газу. Машина взревела на высоких оборотах, оглянулся. Лёха выкинул какой-то ящик из сетчатого багажника за сиденьем и уселся позади меня. Хлопнул по плечу. «Поехали!» Я сбросил газ, стукнул ногой по переключателю скоростей. Плавно отпустил сцепление, квадроцикл резво покатил вперёд. «Держись!» — крикнул я. Урортников хватил меня за пояс. Разогнавшись, я перескочил траншею. Одно колесо ударило по кочке. Машина подпрыгнула, накренилась. Лёха за спиной дёрнулся в другую сторону, действуя как противовес. Квадроцикл встал на четыре колеса, и я повёл его вдоль траншеи. Тут деревьев меньше, быстрее доберёмся до цели. Мы пронеслись мимо в крота и выскочили из рощи. До командного оставалось метров пятьсот. Лучи закатного солнца искрились на озёрной глади. Возле площадки приземления горели склады. За чёрным столбом дыма с трудом угадывались очертания минарета — башни радиолокационного комплекса. На вершине вращалась радарная стойка, значит паашет еще оборудование. Карп наверняка связь пытается прокачать. Квадроцикл катил по ровному открытому участку, куда не успела ни, од... не упала ни одна мина. Впереди были две плоские возвышенности правильной формы. Первый командный пункт, его накрывала широкая плита с четырьмя башенками-капонирами по углам. Как бы не пальнули с горяча. Из центра плиты торчала труба перископа, выполняющая также функцию колодца для многоступенчатой антенны. Вторая возвышенность — убежище. Самое крупное в лагере сейчас там, несколько десятков человек должно быть. Ну вот мы и на месте. Не успел я подумать, как столб минарета рассекла пополам яркая вспышка. Облако плазма поглотило одну треть башни, ударная волна с секундным запозданием пробила по ушам. Я не удержал руль, машина вильнула, меня бросила вперед, ручка газа саданула по ребрам. Скорость резко возросла, Леха вылетел из седла, я дернул газ, выкручивая руль, квадроцикл встал на дыбы, как необъезженный жеребец. Из-под передних колес выстрелили комья грязи, один ударил мне в лицо, я взмахнул руками и грохнулся на спину. Перехватило дыхание, перед глазами проносились звездочки. Возмывали в небо и таяли Я лежал, выставив руки перед собой Сжимая несуществующий руль И жадно ловил воздух ртом Затрещали выстрелы Я подхватил пулемет с груди Перевернулся Подъем, лабус Мимо сильно хромая на правую ногу Проковылял курортник Винтовка в левой руке Правый держится за бедро Выстрелы звучали все чаще В мапупу вас всех Сам вызвался вести И чуть не угробил нас обоих горле запершило. Кашляя, я поднялся на четвереньки. быстрее Лабос! Транспорт восстанови!» скомандовал на ходу курортник. Рядом был двигателем перевёрнутый квадроцикл. Он упирался на руль и крылья задних колёс. Ручку газа заклинило. Прижав к земле, колёса бешено вращались. Я быстро подполз, просунул кисть между топливным баком и пулевой... рулевой вилкой, на ощупь отыскал тумблер выключения зажигания. Двигатель смог, но колёса по инерции ещё крутились. Я взялся за руль одной рукой, другой случайно коснулся движка, отдёрнул. Горячий. Ухватил заляпанную грязью подножку и перевернул машину. Скрипнули амортизаторы. Угробим боевого коня. Точно угробим. Перебросив рычаг скоростей на нейтралку, я вдавил кнопку стартера. Квадроцикл мелко завибрировал. П Палившийся из трубы натужный грохот перегрыл звуки выстрелов. Глушитель от удара где-то треснул. Взгромоздившись на сиденье, я окинул взглядом равнину. Вот она, Лабус, настоящая мапупа. Такой-то её видывал ещё в своей жизни. Вряд ли когда-нибудь увидишь. С холма на лагерь бежали мутанты. Волна, лавина тёмных тел. Их не остановишь пулемётами, тут нужны огнемёты, а лучше установки залпового огня. Увидев эту картину, я непроизвольно выкрутил газ. Рёв двигателей отрезвил. По шлему стукнули, я обернулся, сзади стояли трое. лёха Григорович и... Лаборант, невольно воскликнул я, подавшись к нему. Пацан отшатнулся. Костюм как новенький, личка бледная без паутины порезов. В глазах страх. Нет, это совсем другой Кирилл, не наш. Это Кирилл из прошлого, Фу, настоящего, этого настоящего. Вези к установке, крикнул курортник и бросил в корзину за сидушка рюкзак. Прихватил ремешками, дернул и вывалится. Я так доковыляю. Он помог ученым забраться на сиденье и дважды хлопнул меня по плечу. Разворачиваясь, я еще раз окинул взглядом равнину. Буро-черная лавина почти достигла линии ограждения, когда в небо по периметру взметнулась стена огня.